Поговорив еще некоторое время между собою, друзья вышли из палатки вместе, так как Спартак хотел проводить Акнамао до палаток германцев. Спартак не успел еще отойти на четверть стадии от Преториума, как его поспешно нагнал Арториджа, которого вождь гладиаторов отправил три дня назад с отрядом из тысячи всадников на рекогносцировку в Риэти, чтобы получить сведения о войске Гелия. Узнав, что Спартак только что вышел из Преториума с Акнамао, Артуриджи отправился всред за ним и нагнал Спартака у палаток германских легионов. «Здравствуй, Спартак!» — приветствовал Артуриджи вождя. «Ахгелию пришла уже часть его конницы, и он вышел из Аньяни. Завтра вечером он будет в Арсоли, а оттуда через Риетти двинется атаковать нас самое позднее дни через пять». При этом известие Спартак задумался. «Итак...» — начал он немного погодя...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 — Беспрепятственно будем продолжать наш путь через Альпы. — Что скажешь об этом плане, Акномао? — Превосходная мысль, достойная ума великого полководца, — отвечал Акномао. Когда вождь гладиаторов отпустил арториджи, германец пригласил Спартака в свою палатку и усадил его за стол со своими ординарцами, из которых отсутствовала только эвтибеды. У куртизанки было слишком много причин, избегать встречи со «Спартаком» и не попадаться ему на глаза. В дружеских разговорах и возлияниях терпкого, но крепкого вина быстро бежали часы для «Спартака» и «Акномао», и уже давно забрежил первый утренний свет, когда «Спартак» вышел из палатки германца. «Акномао», который уже порядком захмелел, по обыкновению хватив лишнего, хотел проводить «Спартака» до приториума, но тот не хотел на это согласиться, и только уступив настоятельным просьбам ординарцев Акномао, Спартак позволил им проводить себя до своей палатки. Едва Спартак вышел с ординарцами, и Акномао остался один, как и в Тибиде, вся бледная, с распущенными по плечам пышными рыжими волосами, выбежала из маленьких комнаток, на которые разделялась палатка военачальника германцев. скрестив руки на груди, она стала перед Акномао. Последний проводил Спартака до выхода, и, вернувшись к себе в палатку, сел снова на лавку. Его душа была полна нежной дружбы к фракийцу. — Итак? — спросил Эфтибеды, пристально оглядев окном Ау из-под тишка своими жестокими зелеными глазами, в которых выражались ненависть и презрение. — Итак, Спартак опять будет пользоваться твоей силой, твоей отвагой, чтобы идти самому в гор. А-а-а! «И опять за старое!» — произнес германец глухим угрожающим тоном, бросая суровые взгляды на девушку. «Да когда же ты покончишь со своими гнусными оговорами? Когда перестанешь язвить мне душу своими ядовитыми нашептываниями? Ты лукавее злого волка Фенриса, распроклятая женщина!» «Хорошо. Прекрасно!»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 Все его действия, все его речи — сплошное притворство. Одно лишь пламя горело в его душе — честолюбие. Я поняла, я раскусила его, я разглядела то, что для тебя, глупый баран! — в Эфтибеде! — остановила ее окна Мао. Он дрожал, и его голос напоминал рычание полузадушенного льва. — Глупый баран! — дерзко повторила куртизанка, гневно сверкая очами. — Не видно! — не видно! «Напившись до пьянаты готов петь ему хвалебные гимны и распластаться перед ним в прахе, словно презренный раб!» «Эфтибеде!» — снова воскликнул с трудом, сдерживаясь германец. «Да не боюсь я твоих угроз!» — презрительно сказала гречанка. «Для того ли я вверилась словам твоей любви, чтобы теперь возненавидеть тебя так же сильно, как презираю тебя?» «Эфтибеде!» Загремела Кнамау, бешено вскакивая со своего места и бросаясь на девушку с поднятыми кулаками. «Осмелься, подойди!» — заговорила Эфтибеда, гордо выпрямляясь перед гладиатором и с вызывающим видом отбивая такт ногою. «Ну уже доблестный, храбрый воин, ну же! Бей, колоти, задуши своими свирепыми лапищами лютого зверя, бедную девушку! Это принесет тебе больше чести, чем убивать своих товарищей в цирке! Смиряй же! Не робей!» При этих неожиданных словах, произнесенных Эвтибеде, Акнамау бросился на неё, несомненно решившись в порыве страстного гнева раздавить ее. Но он так и замер с поднятыми кверху руками, которыми приготовлялся схватить куртизанку, и задыхающимся от ярости голосом закричал «Уходи, Эвтибеде! Уходи! Именем твоих богов приказываю тебе, прежде чем я потеряю последний остаток здравого смысла!»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 Я должна была ожидать этого. — Вот и делайте добро после этого, — продолжила девушка, понижая голос, но гневно расхаживая по палатке, как только заметила, что окномау снова упал на скамейку. — Заботьтесь о счастье другого. Хорошую награду готовит вам судьба. Безумная! Да разве я не должна была думать о тебе, беспокоиться о твоей славе?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 Не испытывала этого страдания, которое хуже смерти. Быть оскорбленной, униженной тобою, Тобою, которого я так сильно любила, Тобою, которой для меня дороже собственной жизни. Ах, слишком тяжело мне, слишком много страданий, Как бы ни были велики мои прошлые грехи. Я не заслужила такого горя. И куртизанка разразилась страстными рыданиями.